В день, когда тебе исполнилось три года, мы до изнеможения кутили в детском парке, и все аттракционы работали на нас. А на обратном пути заехали на птичий рынок и купили главный подарок в литровой банке: двух жемчужно-серых гурами, двух кардиналов и парочку радужно хвостых гуппи. Тебе давно пора уже было спать? от длинного, утомительно веселого дня рождения, плелся за мной, похныкивая от усталости и перевозбуждение. Когда мы завернули в наш двор, я остановился, чтобы взять тебя на руки, и в этот момент, на лавочке возле песочницы, увидел человека чем-то мне знакомого. Я скользнул по нему взглядом и отвел глаза, но в следующую секунду память вдруг огрела меня, жгучая плюхо, и я. Вспомнил все. Давний день рождения и Тарусевичей, и незнакомую читу случайно пришедшую на огонек, словом, это был твой отец. И он смотрел на тебя, не отрывая глаз. Уж не знаю как. Должно быть, ладони вспотели, банка выскользнула у меня из рук и грохнула с асфальта Они бились в лужице, жемчужно-серые гурами, красавицы кардиналы и парочка радужно-хвостых гуппи. Ты потрясенно смотрел на их предсмертные прыжки и вдруг заревел густым протяжным басом. Вот, вот тогда мужик у тебя был бас, тогда они сейчас. Сейчас все-таки баритон. Я подхватил тебя на руки и пошел плечами, заслоняя взгляды взгляда человека на лавочке. И хоть для этого, мужик, у меня были достаточно широкие плечи, все равно я чувствовал себя серым гурами, бьющимся об асфальт в предсмертном ужасе. Когда мы пришли домой, и ты, наконец, был успокоен, накормлен и уложен, я вошел в комнату твоей матери и бесцветным, ровным голосом сказал, что предупредили, кого следует, если еще раз увижу в нашем дворе, и не в нашем тоже, если увижу вообще, даже случайно, на другом конце города. Словом, все, что обычно говорят люди в бесправном и беспомощном положении, вроде моего. С того дня я постоянно чувствовал себя зверем, обложенным охотником, и при мысли об этом меня дрожью прошибала ярость зверя, у которого отнимают детеныш. Тогда я не знал еще, что отец твой вовсе не охотник, а тот же зверь, обложенный, как и я, азартной судьбою. Второй раз она шибла нас на даче. В то сырое сумрачное лето тебе исполнилось пять. Ты скучал без дворовых приятелей с самого утра, едва становилось очевидным, что и сегодня погода не задалась. Ты сидел на веранде, вяло выкладывал из кубиков бастионы и ждал моего приезда из города. Унылое лето. Я рассвечивал для тебя бесконечными историями про лесника Михеича и его верных зверушек. Этот Михеич выходил у меня помесью лихого ковбоя с дедом Мазаем. А каждая очередная история напоминала походный суп, в который бросают все, что есть под рукой. Тушенку, рыбные консервы, колбасу, макароны. Но ты поглощал это варево с неизменным восторгом. Очень скоро Михеич мне осточертел, но вечером едва я переступал порог террасы, ты бросался ко мне с радостным воплем, предвкушая очередную порцию похождений. После ужина... Я укладывал тебя на квадратную с цветастыми занавесками кровать, заваливался рядом измочаленный после рабочего дня магазинов, очередей, электричек, ненавидя Михеича и его зверюшек и вяло соображая, куда бы еще послать героя и зачем. В этом придуманном мною лесу, кроме добродетельного ковбоя Михеича и его смекалистой внучки Мани, действовало еще разное коммунальная сволочь, лешие ведьмы, водяные, домовые, а также представители животного мира всех широт от белого медведя до крокодила. Сейчас уже не помню, какие именно перипетии выпадали на долю героев, но недели через две я выдохся и каждый день клянчил у сослуживцев какой-нибудь свежий сюжетик на вечер для Михейча. В то воскресенье, когда ты немилосердно рано разбудил меня, хлопая ладошкой по носу, по губам, по закрытым векам и повторяя «Папа, я встал! Папа, я проснулся! Открой глаза! Скорей! Скорей!» На окнах капнушки просохли. В то воскресенье впервые за много дней показалось солнце, и к полудню оно жадно... Слезала влагу с кустов и трав, Просушила ступеньки крыльца И выкатилась на ребристые крыши дач. Мы пошли гулять И на радостях долго бродили с тобой, Забрели на соседнюю станцию, Вышли к рынку и купили у опрятной бабки Два больших соленых огурца. На мой вернулись голодные, Намаявшиеся и очень довольные жизнью. Твоя мать накормила нас обедом, и ушла на станцию за продуктами, а мы с тобой завалились спать, предварительно, конечно, обсудив небольшое ограбление лесной избушки, коварной, но довольно симпатичной бабы — Знаешь, какое мое самое любимое счастье, — пробормотал ты уже о соловьев, спать, гулять и кушать. Наконец ты уснул, а я лежал рядом с щекой к твоему русому пушистому затылку, смотрел в окно и думал... Сейчас не помню, конечно, о чем. Сквозь дрему я услышал, как скрипнула калитка, прошелестели по траве чьи-то шаги. Не знаю, каким чутьем, каким звериным чутьем я почуял неладное, но вдруг открыл глаза и резко повернул голову к окну. Там, приблизив к стеклу лицо и соорудив из ладони козырек, с жадной тоской вглядывался в комнату твой отец. Две-три секунды оцепенев, мы глядели друг на друга, кровь бухнула в мои виски, подбросила меня, швырнула к двери. Я шибанул ее кулаком и вылетел в адур. Твой отец убегал по тропинке к калитке. Я бросился за ним. Догнать. Избить. Убить. Не знаю. Не догнал, слава богу. Он удивительно быстро бежал для своей довольно внушительной комплекции. Впереди мелькали мокрые пятна на рубашке, багровое от напряжения блестящая лысина. Выбежав на главную улицу дачного поселка, я столкнулся с нашей соседкой и, обалделая выражение ее лица, меня остановило. Я вдруг увидел со стороны, что в трусах и майке мчусь по улице за лысым дядькой. Я остановился, свернул в переулок, и там, под забором чьей-то зеленой веселенькой дачки, долго сидел в траве, опоминаясь. Тоска и страх стояли по обе руки от меня. Тоска и страх. Надо было догнать его, — сказал я себе, догнать и вытрясти его жалкую душонку, чтобы неповадно было шляться, крадучись по чужим дачам, высматривать чужих сыновей. Тоска и страх с обеих сторон вкрадчиво взяли меня под руки и повели по переулочку к нашей даче. Но было еще одно чувство, которое сверлило мою душу, о которое я спотыкался, как о сухую корягу. Я вдруг понял, что это жалость, к покрасневшей от напряжения лысине, к мешковатой, нелепой в беге фигуре. Ох, сказал я себе это, ты здесь, чужой. А он пришел взглянуть хоть одним глазком на свою женщину и своего ребенка. Это ты здесь, дутый хозяин положение, на самом-то деле. Ничего тебе здесь не принадлежит. Все у тебя по понарошку, как у липового ковбоя Михеича. Липовая жена — липовый сын. Господи, что происходит с нашей жизнью? Кто поставил ее с ног на голову и зачем, хотел бы я знать.